Глава тридцатая. Возвращение в семью. На третьи сутки Ренардо впервые открыл глаза, и Хена, наконец, вздохнула с облегчением. Дальше пошло проще. Ещё через два дня он смог кое-как, шатаясь, подняться на ноги. Никаких серьёзных ран не было, только кровоподтёки на коже, по большей части на руках и лице, но возвращающаяся магия и телу помогала восстанавливаться быстрее. Лёгкие ожоги и сильная слабость, но не более. Сгоревшие волосы пришлось сбрить начисто, и теперь на макушке отрастал колючий ёжик. Лицо опухшее, желтеющие уже синяки и шелушащийся лоб. Ещё заметные полосы там, где трескалась корочка на щеках. Вид у него был ещё тот. Его аж передёрнуло, когда он в первый раз увидел себя в зеркало. Но всё же Ренардо постепенно приходил в себя. «Всё это сойдёт» и даже следов не останется, скорее всего. А магия и опыт останутся. хени казалось, он должен быть горд и счастлив, что смог сделать такое. Как же? Один, больше, чем целая армия. Его считали героем. Но Рейнардо мрачнел каждый раз, когда об этом кто-то заводил разговор. «Знаешь, — сказал он хени мне иногда страшно становится. Такая сила. А если вот так взять... И шарахнуть в городе, там, в лагере. Я понимал, что кругом враги, которых нужно убить. Солдаты или вообще поднятые покойники. Но ведь можно иначе. Но ведь ты никогда не станешь этого делать? Зачем тебе?» Ренардо нахмурился, задумчиво потер лицо и сморщился еще больше, потому что лицо болело. «А всегда ли я смогу контролировать это?» — сказал он. Там, в горах, когда тебя чуть не убили, это было не столько сознательно, сколько эмоциональный порыв, взрыв. Всё вышло само, и словно прорвало внутри меня какую-то заслонку. Я не думал, что способен на такое. И теперь чувствую, как магия начинает клубиться во мне, ворочаться. Такое странное ощущение. Тогда я ещё не очень понимал, что происходит, и даже старался внимания не обращать. Думал, мне кажется, но... Теперь... Эта сила словно распирает меня изнутри. Давит. Что, если я не удержу ее? От таких разговоров внутри начинало холодеть. — А ее нужно держать? — спросила Хена. — Ты ведь наверняка знаешь больше меня. Как это происходит с другими магами? Рейнарда вздохнул. — Это дошварская магия. Сейчас такой почти нет, спросить не у кого. Дошварская кровь мне от бабки досталась. Китхарская, по сути, но очень древняя ветвь, пусть и сильно разбавленная, все давно перемешалось Ты когда-нибудь слышала про Тханах? Сказочный город-сад, рай на земле, который был уничтожен в один миг. Рейнарда хмыкнул снисходительно. То, что рассказываю сейчас, действительно больше похоже на сказки, — сказал он. Но это действительно был очень крупный и богатый город, полный магии до краев. Что именно там произошло, сейчас уже не узнать. Но он был уничтожен именно магией изнутри. Руины и пепел. Вот как. Кашлянул, поджал губы. Как после моего удара. Немного не по себе становилось, но Хена не позволит ему удариться в панику. «Это было давно», — сказала она. «Слишком давно. Маги после этого были, а таких разрушений не было. Не думай, что ты какой-то особенный». — Все справляются, и ты справишься. — А если нет? — А что, очень хочется нас всех тут испепелить? Он хмыкнул снова. — Нет, конечно. Но маги годами учатся внутреннему контролю. Я толком не учился, всегда считал, что у меня для этого слишком слабый дар. А потом вдруг прорвало. — Значит, учись сейчас, — сказала Хена. — И не думай, что я сбегу. Я буду присматривать за тобой. Он написал письмо дяде Эстебана, желая скорее встретиться. Сказал, дядя может дать совет, он давно занимался вопросами магии. Пусть у самого лорда Гольярда не нашлось ни капли дара, но с теорией он знаком. Как только встанет на ноги, поедет, чтобы встретиться. Давно пора вернуться домой. Ехать нужно в любом случае. По решению Терегросы армия выдвигалась к Тальминару. эрхо подождет, столица сейчас важнее». И если Рейнарда не сможет сейчас встать, то его оставят в замке, пусть поправляется. А оставаться он не хотел. И даже не только предстоящий разговор с дядей манил его, но и пугала перспектива остаться с юными леди Эрера, которые дежурили у его дверей, так и норовя найти новый повод для встречи. Они сами носили ему обед и ужин, они забегали по пять раз на дню узнать, как его самочувствие, пытались докладывать о любых новостях, они изо всех сил восхищались храбростью и силой Рейнарда. «Без устали говорили, какой он герой. Это утомляло. Поэтому Ренардо сбежал, как только смог. Даже если долго сидеть седлеем и тяжело, он все равно решил ехать. Не оставаться тут ни дня лишнего. Упрямый. Правда, у него был порыв ехать в одиночку. А вдруг меня этой магией накроет?» «Даже не вздумай», — сказала Хена. «Мало ли что ждет на дорогах. А так с армией в любом случае безопаснее». «Если поймешь, что тебе хочется всех убить», — сказала Хена еще, — «сразу дай знать. Мы отъедем в сторонку. Не думаю что такое может накрыть внезапно». Ренардо впрочем, тоже так не думал, но неуверенность мучила его. День в седле давался ему тяжело, но он держался, иногда почти ложась на шею лошади. Хена следила за ним, каждый раз пытаясь убедить, что надо бы отдохнуть. Но что толку? И как-то ночью Хена проснулась от того, что он куда-то собирается. Тихо, словно стараясь убежать незаметно, вскочила. — Эй, что случилось? Он замер, поняв, что все равно разбудил. — Спи, — сказал тихо, — я скоро вернусь. — Вот уж нет, — возмутилась Хена. — Объясни, что происходит. Ей это не нравилось. Ренардо вздохнул, потер шею сзади. — Слушай, магия внутри меня. Не знаю, как объяснить, но... Он чуть кашлянул. Она просится наружу. Я где-то читал, что если молодой маг пока плохо умеет контролировать, то лучше понемногу сбрасывать, избавляться, давать магии выход. Я собираюсь поехать куда-нибудь подальше, где нет людей, и шарахнуть чем-нибудь требующим сил, но относительно безопасным. Надеюсь, все получится. Я с тобой. Хена тоже начала быстро одеваться. «Нет, не надо. Лучше я сам». Это может быть опасно для тебя. — А ты постарайся, чтобы было не опасно, — фыркнула Хена. — Лучше контролировать научишься заодно. — Не спорь, я все равно пойду за тобой. Ты же не станешь меня связывать. В поле, подальше от людей, подальше от всего. Ренарда волновался, Хена видела. Она и сама волновалась, но куда деваться? — Ладно, — сказал Ренарда. — Я щиты буду ставить. Даже не физические, а звуковые, так что, думаю, повредить никому не должно. А там посмотрим, как это действует. Ты на всякий случай все равно лучше встань ко мне поближе, к спине, чтобы ничем не задело. вш словно стрела в небо. Легкая вспышка, словно круги замелькали в глазах. И тишина. Их накрывало тишиной. Да звона в ушах. Слышно собственное дыхание и стук сердца. Но мир вокруг исчезает. Ренардо держал эту тишину, словно гигантскую сеть, сосредоточенная изо всех сил, и она чувствовала, как подрагивали его руки, как напряжена спина, долго, сколько мог. А потом — раз! — и тишина спала, где-то закричала ночная птица, шорох ветра. «Полегчало — Полегчало? — тихо спросила Хена. — Сложно сказать. Он засопел неуверенно. — Сейчас попробую еще. И еще. И снова пока у него совсем не осталось сил, и он почти рухнул к Хене на руки. «И что? Мне теперь тебя тащить?» — возмутилась она. «Нет, я сейчас немного посижу, все нормально». Он попытался улыбнуться. Я израсходовал не до конца, но полегчало, правда. Следующим вечером они остановились на берегу Гвеникаре, у переправы. Завтра должны были отправиться на тот берег. Четвертый день пути осталось совсем немного. И даже Ренардо сегодня чувствовал себя куда лучше. Он говорил, что потоки магии немного стабилизировались. И славно. Пошел чуть размять ноги перед сном, немного пройтись у реки. И как-то так вышло, что его зазвали выпить пиво у костра. У края лагеря здесь дозорные будут сидеть всю ночь. «Милорд, выпьете с нами!» Без особой надежды предложили, «Милорд все-таки господин!» О том, что он принц, правда, слухи уже ходили, но вряд ли солдаты в это верили всерьез. Ренардо всегда держался просто. Хена видела, он хотел было отказаться, но передумал. Сначала, еще в прошлой жизни, он был для солдат совсем чужой. Его сторонились и смотрели свысока. Посмеивались. Принц — нежный мальчик. Уж точно не тот, с кем можно заговорить запросто. Потом, уже здесь, ему не очень доверяли. Неизвестный парень. Вроде как маг. Люди не понимали, чего от него ждать. То ли свой, то ли не очень. После магата он герой. Но теперь его побаивались. Такая сила. А тут парень так честно, чуть смущенно улыбаясь, протягивал кружку. «Леди Алехандро! И вы тоже!» «Ах ты, леди!» У Хены чуть глаза на лоб не полезли. Когда ее так называли всякие лорды при Лейнарда, она могла понять. Он заставлял их. Но вот сейчас... И Ренардо не устоял. Оглянулся на Хену, словно спрашивая разрешение, но ничего не спросил, просто кивнул. «Хорошо. Для нас это честь, милорд!» — обрадовался солдат. Ему налили, и Хене тоже. Его спросили, давно ли он маг, а то ведь никто о нем не слышал. Ренардо как-то примерно рассказал, что раньше не представлял своих способностей, хотя некоторые задатки были, что их держали в Китхаре в плену, и они сбежали. И в дороге, когда напали, удалось впервые использовать магию по-настоящему. Очень просто рассказал, без прикрас, без подробностей, просто, что так было, про то, как охотился на коз в горах. Он расспросил каждого из парней у костра, кто он, откуда, когда начал служить. Большинство из них родом из Северной Буэнки. Пришли вместе с Тарегроссой, и оказалось, что Ренардо хорошо знает эту местность, бывал не раз. Пока говорили, Хена слышала, как кто-то переправлялся на реке, но точно свои. Слышала плеск воды и разговоры, какие-то дела они решали там. Немного пива, и она расслабилась. Было просто спокойно и хорошо. Пусть небольшая, но передышка. Только от реки к ним едет всадник. «Эй!» — громко крикнул он. «Мне нужен лорд Торегроса!» Ренардо резко обернулся к нему, хотел было подняться, но передумал. «И зачем тебе регроса спросил вдруг громко и весело. Всадник замер, вытянулся даже, вглядываясь сидящих у костра парней, но в сумерках... «Лорд Гольярда это?» — Хена узнала. И лорд первым делом узнал ее. Женщина в такой компании всегда приметна, а вот Рейнарда он так сходу узнать не мог. В таком виде, как сейчас, его бы родная мать не узнала. «Что?» — осторожно спросил он и всё же спрыгнул с лошади. «Хена Альварес?» Он направился к ней, но тут и Рейнардо поднялся, улыбаясь до ушей, так весело. «Леди Алехандро, между прочим», — сказал он. «Я ведь писал тебе». И вот тут Гальярдо вздрогнул, узнал. Я шею вытянул, глядя на Рейнардо, и поспешил навстречу. Рейнардо шагнул к нему. «Нара!» — Гальярдо потрясённо обнял, похлопал по спине. «Да на кого ты похож стал? Дай посмотрю!» Он отстранился, разглядывая. «Я бы тебя и не узнал». «А ты и не узнал», — усмехнулся Рейнарда. «Чем же тебя так приложили? А волосы?» «Это я сам. Моя магия». «Твоя? Да я смотрю, тебе на пользу пошло». Он даже потрепал его по макушке, хотя волосы совсем короткие. «Идём. Расскажешь мне всё. К Торегросе только заглянем». «Идём» согласился Рейнардо. Обернулся. Хена, вопрос или не вопрос, словно он сам не знал, как поступить. Хена, идём с нами. Гольярдо хмыкнул. Ты теперь без своей леди никуда, да? Я ей многим обязан, сказал Рейнардо. Жизнью, в первую очередь. Понимаю, согласился Гольярдо. Она получит достойную награду, можешь не сомневаться. Вот и всё. Вдруг мелькнуло в голове. Теперь Хена действительно передалась рук на руки. Её работа закончена. Всё закончено. Рейнарда вернётся домой. Её наградят. Щедро тут, можно не сомневаться. Но продолжения не будет. Вот только Рейнарда вернулся. Подошёл к ней, взял за руку. «Идём», — сказал он. Гольярда хмыкнул, наблюдая. «Даже так?» — с лёгкой иронией поинтересовался он. «А вы не заигрались? Леди не слишком вошла в роль». «Не смей!» — холодно рявкнул Рейнардо. Таким тоном, что у Хены даже в мурашки побежали. гальярдо удивлённо поднял бровь. Усмехнулся куда веселее. «Я смотрю, точно на пользу пошло», — сказал он. «Хорошо». «Леди Алекандро!» — он картинно склонил голову. «Вас я тоже приглашаю». Рука Рейнардо сжимала руку Хены очень крепко очень серьезно.